н а в о р о ж д е н н ы й дал соседкам отличный повод отложить свои дела и отправиться в гости. Вскоре после появления на свет маленького Клера, Марти пригласила к себе соседей, с которыми раньше не была знакома и которых лишь однажды мельком видела на похоронах Клема. Первой, повидать Марти и малыша, приехала Ванда м а р ш а л Марти отставила в сторону масло, которое сбивала, и сердечно сказала «Очень рада, что вы приехали». Я помню вас, вы были на похоронах Клема. Здравствуй, Марти. Я рада, что все устроилось. А вот подарок твоему малышу. О, какой красивый нагрудник! Вы сами его вышили? Спасибо. Я очень рада, что он вам понравился. Такая тонкая работа. Мне просто не верится, что такую красоту можно вышить руками. Мне все равно нечем заняться. Боже мой, с тех пор, как появился Клер, мне все время есть чем заняться. Отдохнуть не удается даже по вечерам. А мне можно увидеть малыша? Господи, ну конечно. Сейчас он спит, и Мисси тоже. Но если мы войдем на цыпочках, можно на него посмотреть. А пока он не проснулся и не начал требовать, чтобы его покормили, мы выпьем кофе. Какая она хорошенькая! Мисси? Да, она просто красавица! «О, Клер!» Они подошли к кровати Марти, на которой спал маленький Клер. Он был з а в ё р н у т в нарядное одеяльце, с любовью шитое мамиными руками. Его темная головка выглядывала из свертка, и, наклонившись, можно было увидеть нежно-розовое младенческое личико с шелковыми, как и дуванчик, ресницами, прикрывающими глаза». Его крохотные ручки тоже были видны, и маленький кулачок сжимал уголок одеяла. Марти невольно залюбовалась им и удивилась, что ее гостья ничего не сказала. Подняв глаза, Марти увидела, что та быстро вышла из комнаты. Марти была озадачена. Что ж, есть люди, которых трудно понять. Она нежно поцеловала теплую макушку Клера, и следом за Вандой отправилась на кухню. Там Марти увидела, что молодая женщина стоит, отвернувшись к окну. Марти неспеша подбросила в огонь дров и поставила кофе. Когда Ванда, наконец, медленно обернулась, Марти с удивлением увидела, что гостья с трудом сдерживает слезы. — Прости, у тебя... Замечательный малыш. Просто чудо. Прости, мне... Мне действительно неловко. Я... Я не знала, что это будет... Так тяжело. Я не думала, что буду вести себя... Так глупо. Я... Я бы очень хотела иметь ребенка. Собственного ребенка. Понимаешь? И у меня... У меня были дети. Трое. Но все они... Умерли. Два мальчика и девочка. Все это проклятая страна. Если бы я осталась на Востоке, у себя дома, все бы вышло иначе. У меня бы была семья. Джоди, с т е р и Джосси. Все из-за этих проклятых мест. Посмотри, что Запад сделал с тобой. Ты потеряла мужа и вышла замуж за совершенно чужого тебе человека. Только чтобы выжить. Это ужасно. Это просто отвратительно. Господи, бедняжка. Мне так жаль. Мне очень, очень жаль. Я просто не представляю, что было бы со мной, если бы я осталась без Клера. Не знаю, смогла ли бы я это пережить. Я потеряла мужа, но это другое. Я не могу себе представить, что значит похоронить троих детей. Но я знаю, как тебе больно. Я понимаю, как тяжело, как горько потерять того, кто так дорог тебе. Но я знаю еще одно. Не стоит во всем винить Запад. Это могло случиться где угодно, в любом месте. Женщины, которые остались на Востоке, тоже теряют своих детей. Ты не должна ненавидеть эту страну. Это прекрасная страна. А ты еще молода, у тебя впереди целая жизнь». Не позволяй тому, что случилось, сломить тебя. Что толку рвать себе сердце из-за того, что никто уже не сможет изменить? О, Марти, как мне больно. Жизнь будет такой, какой ты сама ее сделаешь. Любой женщине трудно вынести такое горе, похоронить троих детей. Но повторю еще раз, ты так молода. Может быть... Пройдёт время, и у тебя будут ещё дети. Просто не сдавайся, не теряй веры. И тогда... Спасибо. Ты вселяешь надежду в моё сердце. Кстати, ведь у нас в городе скоро появится доктор. И может быть, с его помощью... Извини, я вела себя так глупо. Я знаю, ты очень добрая и смелая, и ты абсолютно права. Я... со мной всё будет в порядке. Я очень рада. Насчет доктора. Вот и хорошо. Давай выпьем кофе. Угощайся. Рецепт для этого кекса дала мне матушка г р е х э м Она так добра ко мне. м м очень вкусно. Знаешь, когда я оказалась здесь, в этом доме, я ничего не умела готовить, кроме лепешек. О, мне это знакомо. Я сама была городской девочкой, получившей хорошее образование, воспитание... И немного избалованной. Я до сих пор не понимаю, как мне взбрело в голову отправиться на запад. Клер проснулся. Я сейчас возьму его на руки. Какой он милый! Ты можешь приезжать к нам чаще? Спасибо. Мне совершенно нечем заняться. Я хорошо шью и вышиваю, но мне не для кого это делать». Я люблю читать, но те несколько книг, которые у меня есть, я прочла уже столько раз, что знаю их наизусть, а достать новое негде. Приезжай ко мне, я научу тебя собирать лоскутные одеяла. Ты правда можешь меня научить? Я так люблю учиться! С удовольствием. Приезжай в любое время и начнем. А можно мне подержать его минуточку? Ну, конечно. Можешь покачаться с ним в кресле. Он уже все равно избалован, привык, что его все время качают. Ванда робко взяла малыша и села в кресло-качалку, прижав ребенка к себе. Марти принялась убирать со стола. Через несколько минут проснулась Мисси и позвала маму. Когда Марти направилась в спальню, она увидела, что Ванда с малышом на руках тихонько покачивается в кресле. Глаза ее полны любви и нежности – При этом маленький к л е р тоже выглядел очень довольным. «Бедняжка», — сжал из с е р д ц е Марти, — «какая же я счастливая!» Следующей приехала матушка г р е х э м которая привезла для малыша чудесный вязаный платок. Марти призналась, что никогда не видела подобной красоты. С собой матушка захватила младших детей. Все они сгорали от нетерпения повидать нового маленького соседа. Матушка задумчиво наблюдала, как Салли Энн с сияющими глазами прижала малыша к себе. Детям было позволено по очереди подержать Клера на руках, и они брали его с величайшей осторожностью. Даже мальчики, поскольку хорошо знали, что с малышами надо обращаться как с настоящим сокровищем. Марти угостила всю компанию обедом и остаток дня пролетел до невозможности быстро. На следующий день в дверях появилась бедно одетая незнакомка с двумя также плохо одетыми маленькими девочками. В ответ на приглашение Марти пройти в дом, женщина молча сунула ей небрежно запакованный маленький сверток. Марти поблагодарила и, развернув подарок, обнаружила, что ей преподнесли еще один детский нагрудник. Он, правда, не имел ничего общего с тем, что подарила Ванда Маршалл. Наоборот, он выглядел полной его противоположностью. Ткань была грубой. Наверное, нагрудник выкроили из остатков выношенной рабочей одежды. Хотя стежки наложены ровно и аккуратно. Нет ни вышивки, ни какой-либо иной отделки. Материя помята, видимо, от прикосновений рук. Несмотря на все это, Марти от души поблагодарила женщину и еще раз пригласила всех троих войти. Они робко прошли в дом, дружно потупив глаза и смущенно шаркая ногами. «Кажется, мы раньше не встречались?» «Меня зовут Тина Ларсон». «Так вы миссис Ларсон». «А это ваши дочери?» «Да, эм, это Нандри, а это Клея». «Ваш муж валит деревья в лесу?» «Да, но сейчас он немного захандрил». «Вот как? Мне очень жаль это слышать. А чем он захворал?» <чего> Миссис Ларсон слегка приподняла плечо, очевидно желая сказать, что для нее это загадка. «Так вот оно что!» – огорченно подумала Марти, догадавшись, что, видимо, ее муж неравнодушен к выпивке. «Хотите взглянуть на малыша? Сейчас он спит. Идемте!» Она поняла, что нет нужды просить гостей вести себя потише. Самым громким звуком, который издавала эта бесплотная троица, было дыхание. Они подошли к кровати, на которой спал малыш, и все три посетительницы на мгновение оторвали глаза от своих потрепанных башмаков, бросив быстрый взгляд на ребенка. При этом в глазах у девочек, как показалось Марти, мелькнул проблеск интереса. Впрочем, возможно, это лишь плод ее фантазии. И Марти провела троицу обратно на кухню. Никогда в жизни Марти так не радовалась кофейнику. Она предложила гостям печенье, и они застенчиво взяли по штучке, но ели очень медленно, по-видимому, стараясь растянуть удовольствие. У Марти создалось впечатление, что им нечасто доводится отведать вкусную выпечку. Она взяла пакет и насыпала в него побольше печенья, чтобы гости взяли его с собой. «Нам самим все равно никогда столько не съесть». Марти дала печенье девочкам, избегая взгляда их матери. Ей не хотелось обижать бедную женщину. Не поднимая глаз, они чуть слышно попрощались и ушли так же тихо, как и появились. Марти подошла к окну и посмотрела им вслед. Они брели через сугробы, которые делали дорогу почти непроходимой даже для лошадей. На улице было холодно, дул сильный ветер. Марти обратила внимание, что миссис Ларсон и ее дочери для такой погоды одеты недостаточно тепло. Она смотрела, с каким трудом они пробираются сквозь снег и ветер, зябко кутаясь в свою слишком легкую одежду, и на глаза ей навернулись слезы. Марти взглянула на подарок, который они принесли, и он показался ей подлинным сокровищем. Хильди Стерн и миссис Уотли приехали вместе. Хильди была доброжелательной дамой средних лет. Марти решила, что эта женщина, конечно, не такая мудрая, как матушка г р е х о м но тоже очень приятная соседка. Миссис Уотли, ее имя Марти не расслышала, выглядела плотной и упитанной. Она, похоже, была не слишком расположена к лишним физическим усилиям. И когда Марти предложила пройти в спальню, чтобы взглянуть на малыша, немедленно спросила. «А почему бы тебе не принести его сюда, дорогая? Мы подождем, пока Клэр проснется. А пока прими от нас эти скромные подарки. Вот этот свитер Хильди связала для твоего сына.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 Женщины выпили кофе, при этом миссис о т л и очень понравились домашние п е ч е н ь е и кекс, к о т о р ы е испекла Марти, и г о с т и громогласно выразила свое восхищение. Затем дамы внимательно осмотрели малыша, щедро расточая ему похвалы, которые были столь м и л ы й сердцу молодой матери. После этого миссис о т л и обернулась к Хильде Стерн, говоря... «Думаю, ты можешь идти за упряжкой, а я подожду тебя у крыльца». На этом их визит завершился. Последней из соседок, живших достаточно близко, чтобы позволить себе поездку по зимним дорогам к новорожденному, была миссис Виккерс. Она приехала с сыном. Сим отправился ставить лошадей на конюшню, а его мать поспешила в дом. Не успела Марти открыть дверь, как миссис Виккерс начала безумолку болтать. «Боже мой, ну и зима нынче выдалась». Хотя могу сказать, на моем веку встречались зимы и пострашнее. Однако бывали и получше, можешь мне поверить. Я слышала, у тебя появился маленький. Должно быть, он от первого мужа. Я сразу так решила, как только узнала. Ведь второй раз ты вышла замуж совсем недавно. Ну и как малыш. Говорят, он здоровенький, а это самое главное. Нет, ничего важнее здоровья, я всегда это говорю. Было бы здоровье, все остальное приложится. Да, конечно. Ты подумай, как же тебе повезло. Смотри, как здесь уютно. Куда лучше, чем в твоем фургоне. Немногие женщины в округе могут похвастаться таким домом, а ты получила все как на блюдечке. Ну что ж, показывай своего малыша. Марти вежливо предложила выпить кофе, пока к л е р спит, и миссис Виккерс не стала отказываться. Она уселась за стол, облизывая губы, словно смазывая хорошо отлаженный механизм, чтобы он работал еще лучше. Марти во время беседы могла лишь время от времени кивать. Она подумала, что это не так уж и плохо, поскольку, будь у нее возможность что-нибудь произнести, она сказала бы своей гости нечто не вполне подобающее. Между куском кекса и глотком кофе миссис Виккерс изрекла следующее. «Джет Ларсон – настоящее ленивое ничтожество. Ни на что не годится. Вечно берется за работу, когда уже пора ее заканчивать. Если, конечно, речь не идет о том, чтобы выпить, закусить или детей делать. У них родилось уже восемь. Да выжили только трое, пятерых похоронили. А жена его... Вечно такая перепуганная и тихая, словно мышь. Конечно, никто в округе к ним никогда... Да, мне очень жаль их. А эти г р е х ы Видала ты когда-нибудь, чтобы в семье было столько детей? Это просто что-то неслыханное. Плодятся, как кролики. Просто шагу не ступить. Но миссис Виккерс... А с этой неженкой, миссис м а р ш а л ты уже знакома? Я так считаю... оставалась бы эта маменькина дочка со своими распрекрасными манерами у себя дома. Ведь она даже собственных детей уберечь не смогла. А если не можешь вырастить детей, что тебе делать на Западе? Хотя, но это между нами. Здесь ей заняться совершенно нечем. Она и гостей-то принять не может как следует. Я к ней приехала так, по-соседски, когда умерли ее дети. Хотела ей объяснить, что у нее не так. «Представь себе!» Она со мной, видите ли, разговаривать не захотела. Понимаю. н у я и решила к ней больше ни ногой. Хильди и м о т к тебе уже заезжали? Хильди соседка неплохая, хотя со странностями не стану уж про них рассказывать. м о т у Отли та другое дело. Она лишний раз не пошевелится, а ведь не всегда была такой толстухой. Она мужа своего подцепила, когда работала в танцевальном зале. Ей, конечно, не хотелось, чтобы об этом знали, но, тем не менее, это так. А в городе ты уже была? Пока нет. Когда соберешься, имей в виду, ничего не рассказывай, миссис Макдональд, иначе об этом тут же узнает вся округа. Язык у нее как помело. А еще я тебе скажу, вот новость так новость – К миссис Станден, которая живет в городе, по воскресеньям наведывается поклонник. г о т о в поспорить, что священнику, который нас посещает, есть что скрывать. А может быть, он даже намерен кое-где осесть. А у Крафтов скоро появится ребенок, уже пятый. Мьют Коннерс, местный холостяк, с каждым д н ё м ведет себя все более странно. Ему явно пора жениться для его же пользы. Вместо этого он норовит раздобыть выпивку. Никто не знает, где, хотя у меня есть кое-какие подозрения. Она говорила без умолку, словно ходячая газета. Новый доктор приедет в апреле. Люди говорят, что Кларк ему заплатил. Что ж, доктор нужен всем. Будем надеяться, что он окажется хорошим специалистом и едет сюда не только для того, чтобы зарабатывать на чужих несчастьях. с а л и н н выходит замуж за Джейсона Стерна. Скорее всего, их семьи еще не раз будут женить своих детей в ближайшее время. Наконец, гостья остановилась, чтобы перевести дыхание, и Марти спросила, почему Сим не зашел в дом. Ведь в конюшне холодно, и он наверняка замерз и устал ждать. Марти решила, что передаст ему с миссис Виккерс ломтик кекса и пару коврижек. Соседка, должно быть, поняв намек, поднялась и направилась к двери, продолжая без передышки говорить. У Марти кружилась голова и шумела в ушах. На малыша гостья так и не взглянула. Мартовские дни были нелегкими для Кларка. Марти видела, как от зари до темна он, не покладая рук, валит лес, а после этого еще работает на скотном дворе. Каждый вечер за ужином Кларк подсчитывал, сколько бревен он заготовил для пристройки к дому, и вместе они прикидывали, сколько понадобится еще. У Марти тоже не было свободного времени. Весь день занимали хлопоты по хозяйству и забота о малыше и миссии. Стирки прибавилось, и Марти едва успевала высушить белье, чтобы освободить место для следующей партии. По вечерам, уложив детей... Кларк и Марти с удовольствием садились отдохнуть у камина. Марти шила лоскутное одеяло или вязала, а Кларк читал, чертил план будущей постройки или что-нибудь чинил. Марти все больше нравилось беседовать с Кларком. Порой она просто не могла дождаться вечера, чтобы поскорее рассказать о том, что случилось за день, и о своих разговорах с м и с с и с й Много вечеров и Кларк провел мастеря кровать для дочки, чтобы растущий неподням о по часам Клер мог занять ее прежнее место. Марти с удовольствием наблюдала за его работой. Кларк ловко управлялся при помощи простых инструментов, послушных его умелым рукам. Марти старательно собирала из лоскутков одеяло для новой кроватки и чувствовала удовлетворение от того, что была причастна к общему делу. Во время работы они разговаривали о людях и событиях, которые были частью их небольшого мира. Ранняя осень и долгая зима заставили животных в поисках пищи спуститься с холмов. В последнее время по ночам все ближе к дому подходила пара койотов, и Кларк и Марти посмеивались над беднягой Олбобом, который, заслышав непрошенных гостей, устраивал настоящий переполох. Зимой соседи виделись нечасто, поэтому новостей было немного. Кларк сказал, что в городе началась корь, однако тяжелых случаев не наблюдалось. Они говорили о весенних посадках и о том, как обставят новую спальню, надеясь, что весна не заставит себя долго ждать. Они смеялись над миссией, которая по-матерински опекала своего «братика Клера». У них не было каких-то особых тем для бесед, но постепенно, сами того не осознавая, Кларк и Марти все лучше узнавали друг друга. Их чувства, мечты, надежды и даже вера незаметно сближались день за днем. Однажды вечером, когда Марти шила лоскутное одеяло, а Кларк шлифовал спинку кроватки, разговор зашел об отрывке из священного писания, который Кларк прочел за завтраком. Марти, не готовая к восприятию подобных вещей, считала, что очень многое в Библии трудно понять. Кларк уже рассказал ей о Мессии, который должен был явиться евреем, но еврейский народ ожидал от Мессии совсем другого. Евреи считали, что он освободит их от притеснителей, он же пришел, чтобы освободить людей от эгоизма и греха. Они жаждали великого земного царства, а он открыл путь в Царство Небесное. Постепенно Марти начала понимать кое-что про Мессию, но по-прежнему многие вопросы оставались без ответа. Ты правда думаешь, что Бог, который управляет целым миром, знает о тебе? Я уверен, что да. Но почему ты так уверен? Я верю тому, что говорит Библия, а там написано, что Он знает. И еще потому, что Он слышит мои молитвы. Ты хочешь сказать, Он дает тебе то, что ты просишь? Не совсем так. Он просто помогает мне обходиться без того, что я прошу. Звучит странно. По-моему, не так уж и странно. Часто люди просят то, что им совсем не нужно. Например? Например, хороший урожай, новый плуг или еще одну корову. А если ты лишился чего-то, без чего вообще не можешь жить? Ты имеешь в виду Клема и Элен? Да. Он не может исцелить боль, но он помогает пережить ее. Если бы он мог помочь мне. Он рядом с тобой и, думаю, помогает тебе больше, чем ты думаешь. Но я даже не умею просить его об этом. Это делал я. 16 марта маленькому Клеру исполнился месяц. Он был замечательным малышом, но Кларк все время напоминал. Вот когда у него пойдут зубы. Надеюсь, что ты преувеличиваешь. Я и сам от всей души надеюсь на это. С м и с с и е тогда творилось что-то страшное. В тот день, несмотря на явное наступление весны, снова похолодало. Судя по всему, приближалась буря. Рано утром Кларк уехал, чтобы пополнить кое-какие запасы. Он вернулся раньше обычного, буря еще не началась. Миссис Макдональд прислала для малыша маленький сверток. Марти обнаружила в нем очередной нагрудник. Должна сказать, что нагрудниками мой сын обеспечен. Когда у него, наконец, начнут резаться зубы, и он станет пускать слюни, мы будем во всеоружии. Марти, я уже закончил кровать для миссии. Я поставлю ее в спальне, а маленькую кроватку перенесу в гостиную. Тут днем малышу теплее. Да, теперь он меньше спит и любит лежать и смотреть вокруг. Смотри, смотри, как кулачками размахивает. Уже вечер, ему пора спать, а он разыгрался. Ветер переменился. Похоже, буря нас миновала. Надеюсь, что так. Может, уже снегопады закончатся, и, наконец, настанет весна. Да, эта зима кажется бесконечной.